На этот раз они заглянули в магазин мужской одежды. «Это не для меня», — объяснила нянюшка Яг. «Для моего дружка. Он шести футов ростом, очень широк в плечах». «Плечики нужны?» «О да». Она окинула взглядом магазин. «Вот хочу с плечик мне возьму», — подумала она. «В конце концов, это ведь мои деньги». «И еще черный плащ, длинные черные ритузы...» туфли с блестящими пряжками, высокую шляпу, широкий плащ на красной шелковой подкладке, галстук-бабочку, шикарную черную трость с серебряным набалдашником помаднее и черную повязку на глаз. — Повязку на глаз? — Да, с блестками или чем-нибудь таким. Все-таки это опера. Портной неуверенно посмотрел на нянюшку. — Немного необычные пожелания, госпожа, — заметил он. — А почему бы господину самому не зайти к нам? — «Он э, ну, еще не совсем господин». «Я к тому, госпожа, нужно точно снять мерки». Нянюшка Яга кинула взглядом полки и вешалки. «Я тебе вот что скажу», — продолжала она. «Ты продаешь мне что-нибудь примерно подходящее, а мы потом сами подгоним. Звиняйте». Она скромно отвернулась. «Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-звяк-звяк-звяк-дзынь-звяк!» -дзынь -звяк. И повернулась обратно, разглаживая платье и держа в руке кожаный кошель. «Сколько это будет?» — спросила она. Портной тупо уставился на кошелек. «Боюсь, мы сможем исполнить заказ не раньше следующей среды», — ответил он. Нянюшка вздохнула. Однако она уже почти освоила один из самых фундаментальных законов физики. Время равняется деньгам. Следовательно, деньги равняются времени. «А я вроде как надеялась получить все это немного быстрее». Заметила она, демонстративно то вздергивая кошель, то опуская его. Кошель издавал приятные звоны. Портной посмотрел на нянюшку вдоль носа. «Мы мастера своего дела, госпожа. Однако работа большая. Сколько у нас есть времени?» «Как насчет десяти минут?» Двенадцать минут спустя она покинула магазин с большим пакетом подмышкой, шляпной картонкой в другой руке и тростью слоновой кости в зубах. Матушка ждала на улице. «Все достало?» у -у. Давай я помогу. Понести повязку на глаз». «Нам просто необходима третья ведьма», — выговорила нянюшка, перехватывая свертки поудобнее. «Кстати, у молодой Агнессы сильные руки». «Ты прекрасно знаешь, даже если бы мы попытались вытащить ее оттуда за шкирку, все равно бы ничего не вышло», — произнесла матушка. «Она станет ведьмой только тогда, когда сама того захочет». Они направились к заднему входу оперы. «Добрый день, Лес!» — весело поприветствовала нянюшка при входе. «Ну как? Перестал чесаться?» «Чудесная мать, госпожа Яг, Поистине чудесная!» — ответил швейцар. Усы его при этом изогнулись в подобие улыбки. «А как госпожа Лес? В порядке? А как нога ее сестры?» «У обеих все прекрасно, госпожа Яг. Благодарствуйте за беспокойство!» «А это Эсми Ветровоск! Она мне иногда помогает!» — представила нянюшка. Швейцар кивнул. Было совершенно очевидно, что друг госпожи Яг – его друг. Никаких вопросов, госпожа Яг. Когда они вошли внутрь и углубились в пыльный лабиринт коридоров, матушка подумала и не впервые, что нянюшка располагает собственной, свойственной только ей магией. Нянюшка не столько входила в общество, сколько вписывалась в обстановку. Сама того не сознавая, она питала естественную любовь ко всем людям и и развела это свое свойство до уровня некой оккультной науки. матушка не нисколько не сомневалась, что нянюшка уже знает имена, семейные истории, дни рождения и любимые темы разговора большинства людей, работающих в опере. Весьма возможно, что она уже подобрала к каждому тот самый заветный ключик, открывающий душу. Это мог быть разговор о детях, настойка от больной ноги или один из сальных нянюшкиных анекдотов. Так или иначе, через каких-то 24 часа знакомства человеку казалось, будто он знал нянюшку всю свою жизнь, и он делился с ней самым сокровенным, по собственной воле. Нянюшка умела ладить с людьми. Даже каменная статуя разрыдалась бы у нее на плече и как на духу выложила все, что думает о проклятых голубях. Это умение особое. Матушке никогда не хватало терпения развить его в себе. Она лишь время от времени задавалась вопросом. А может, это было бы неплохой идеей. «Занавес поднимают через полтора часа», — деловито сообщила нянюшка. «Я обещала Жизель, что подсоблю ей». «Кто такая Жизель?» «Она делает макияж актером». «Но ведь ты представление не имеешь о макияже». «А стены в моем нужнике думаешь, кто разрисовывал?» — возразила нянюшка. «А еще я рисую рожицы на яйцах для ребятишек на каждую масленицу». «И где ты еще подвязалась?» Саркастически осведомилась матушка. «Может поднимать занавес? Или выступать за ту балерину, которую прошлым вечером закидали помидорами?» «Я и в самом деле обещала, что помогу разносить напитки во время оперкатива Я от сарказма скатился с нянюшки, как капля воды с раскаленной печки. «Видишь ли, из-за призрака многие слуги бежали, как крысы из корабля. Причем в главном фойе через полчаса. И тебе, как покровительнице оперы, обязательно над на нем присутствовать». «Что это еще за апперкатив такой?» — подозрительно спросила матушка. «Нечто вроде шикарной вечеринки перед началом представления». «И что мне там делать?» «Потягивай Шерри и веди вежливую беседу», — объяснила нянюшка. «Или принимай участие в разговоре, все равно. Ты бы видела, каких закусок по такому поводу наготовили. Есть даже маленькие кубики сыра на палочках, воткнутых в грейпфруты. А уж шикарней не придумаешь». «Гита Яг, ты ведь не готовила никаких своих специальных блюд!» «Нет, Эсме!» — смиренно ответила нянюшка Яг. «Но в глазах у тебя чертики! Я была слишком занята!» Матушка кивнула. «А не найти ли нам грибу?» — предложила она. «Ты уверена, что стоит, а, Эсме?» «Сегодня вечером у нас будет много работы!» — ответила матушка. «Нам не повредит лишняя пара рук!» «Лапты, хочешь сказать!» В данном случае это легко поправимо.